И что за превосходную ехидную шутку он тем самым сыграет над страстивым ландстагом? Гром и молнии. Во всяком случае, надо поглядеть на регенсбургскую красотку. Когда Зюс явился на другой день, принц был в отличном настроении и встретил его громогласным вопросом. Высох, еврей? Крещение пошло на пользу? Да, отвечал Зюс, если ваше высочество разъяснилось. А если я теперь потребуют тридцать тысяч гульденов, дашь ты мне их?» «Только прикажите». «А потом возьмешь меня за горло, выжмешь из меня все соки ага». «Я нашел теперь такого, что даст мне денег без единого гроша процентов». «Вы взяли себе другого финансиста?» – испугно спросил еврей. «Нет», – благодушно засмеялся принц, – «пока что ты мне нужнее, чем прежде». Я пробуду здесь еще не меньше двух недель, но только мне хочется выбраться из этой дыры, именуемой гостиницей. Наими для меня виллу Монбежу. Оборудует все, мебели штат, так, чтобы и в Версале ни к чему не могли бы придраться. Я назначаю тебя моим гофактором это казначеем. Зюз поцеловал принцу руку и рассыпался в благодарности. Карл Александр послал Чернокожего в замок Эрмитаж спросить, когда он может явиться с визитом. Отправился он туда, несмотря на краткий путь в своей громоздкой карете, которая, хоть и была заново полакирована, однако имела довольно устарелый вид. Но Нейфера и Кучера Зюз успел нарядить в новые ливреи. В Эрмитаже фельдмаршалу был оказан весьма любезный прием кроме князя и Марии Августы, при этом присутствовали еще главноуправляющие Турн-Итаксисовскими владениями и тайный советник Фихтель. Франц Ансельм фон турн и таксис был человек поживший и многоопытный, заядлый скептик. Благожелательный, живой и любопытный, с чинными безукоризненными манерами он любил общество, Был не прочь позлословить и не верил ни в Бога, ни в черта. У них с принцем нашлось много общих знакомых при Венском дворе, в Вюртсбурге, в армии, среди международной аристократии. Князь бросал короткие язвительные замечания. Карл Александр говорил много и оживленно, подтверждал, оспаривал. Князь учтиво склонял изящную удлиненную, как у борзой, голову, слушал внимательно. Карл Александр понравился ему Конечно, он грубоват, часто не сдержан Что не полагается И суждения его не всегда правильны Но он обладает темпераментом и мондье Он фельдмаршал, герой от него требует побед, а не ума Мария Августа сперва говорила мало Она восседала весьма величественно В сизо-сером-бархатном платье Жеманно и скромно, как требовал этикет Придерживая пухлыми холеными ручками Верхние складки широко раскинувшейся робы Белоснежные округлостью рук Обнаженных до локтя Выступали из-под венецианских кружев Матовым сиянием старого благородного мрамора Светились прикрытые кружевами плечи, грудь И обнаженная стройная шея Грациозно паящерище свежих Выглядывала из-под блестящих черных волос постельно-тонкая личика. Своим уклончивым, но живым и внимательным взглядом она с нескрываемым благосклонным любопытством озирала принца, который рядом с ее субтильным отцом казался особенно широкоплечим и мужественным. Тайный советник Фихтель напомнил об одном из геройских подвигов Карла Александра. Мария Августа рассказала, глядя при этом на принца, как она была в Вене на итальянской опере «Герой Асил» и как Асил, повергнув врага, долго пел что-то весьма благородное и задушевное. Да, заметил князь античные герои вообще отличались величием души. Карл Александр заявил, что он действует всегда под влиянием момента и, пожалуй, не слишком склонен к великодушию на что принцесса вперил взгляд смутившегося гостя с усмешкой возразила, что речь шла вовсе не о нем. Все засмеялись. Тут подали прохладительные напитки, а для невзрачного вюртбургского тайного советника кофе. Белокурому вюртембершу чрезвычайно понравилось чернокудрая принцесса. Мильтонер. Если этакая женщина будет хозяйкой Бала в обширном Белградском дворце, то-то вытрощат глаза все турки и венгры и разные тамошние гикари. Такой губернаторши можно щегольнуть и в Вене, и где угодно. А, кстати, она принесет приданные дукаты, потребные для реставрации разоренного Белградского дворца. Верно, что хитрец этот Вюрцбуржец, этот Шенборн, Но и друг, черт подери, истинный друг и добрый приятель Раз откопал для него такую диковинку И ведь она не только импозант